В воскресенье, около шести вечера, Амаранта Урсула согнулась от первых схваток. Крики роженицы сменились ревом огромного младенца. Сквозь слезы Амаранта Урсула увидела великолепный образец Буэндия, крепко сбитый и норовистый, как все Хосе Аркадио, большеглазый и прозорливый, как все Аурелиана, предназначенный для того, чтобы положить начало новому, Чистому роду, лишенному своих губительных пороков И своей тяги к одиночеству Ибо он единственный из всех Буэндия На протяжении ста лет был зачат в любви «Вылитый каннибал, — сказала она, — Будет зваться Родриго «Нет, — возразил муж, — Он будет зваться Аурелиана И выиграет тридцать две войны после того, как была перерезана пуповина, повитуха при свете лампы, которую держал Аурелиана, принялась тряпкой обтирать тельце, покрытое синей слизью. И только когда ребёнка повернули кверху спиной, увидели. У него есть ещё кое-что, кроме мужского добавка. И нагнулись, чтобы получше разглядеть. «Это был свиной хвостик!» Родители не встревожились. Аурелиана и Амаранта Урсула не знали о роковом случае из истории их рода и не помнили о грозных предостережениях Урсулы. Но тут из Амаранты Урсулы ручьем хлынула кровь. Ей пытались помочь, запихивая в нее паутину и комья золы, но это было все равно, что затыкать кулаком пробоину в корабельном днище. Сначала она старалась не падать духом и балагурила. Взяв за руку испуганного Аурелиана, просила его не волноваться, мол, такие, как она, не для того сделаны, чтобы умирать вопреки своей воле, и хохотала над варварскими действиями повитухи. Но Аурелиана все меньше верил в чудо, а ее все больше накрывала тень, словно свет отлетал от нее, и, наконец, она впала в забытье. На заре в понедельник привели женщину, которая возле кровати читала молитвы о спасении, равно влияющие и на людей, и на животных, но буйная кровь Амаранты Урсулы не могла подчиниться ничему иному, кроме любви. Днем, спустя сутки страданий, стало ясно, что она мертва. Ибо ручей затих сам по себе, профиль заострился, темное лицо — разгладилась светлой алебастровой маской, и она снова заулыбалась. Он положил ребёнка в плетёную колыбель, приготовленную матерью, прикрыл лицо покойный платком и бросился в словно вымерший город искать тропку, ведущую в прошлое. Хозяин заведения, у которого одна рука была сухая и будто обугленная, ибо он замахнулся когда-то на свою мать, пригласил Аурелиана распить с ним бутылку спиртного. Аурелиана пригласил его распить вторую. Хозяин рассказал про беду со своей рукой. Аурелиана рассказал ему про беду со своим сердцем, теперь сухим и будто обугленным, потому что он замахнулся на свою сестру. Оба поплакали вместе, и на какой-то момент... Боль отпустила Аурелиана. Утром, стряхнув короткий тяжелый сон, Аурелиано снова ощутил, как раскалывается голова. Он открыл глаза и вспомнил о ребенке. Плетеная колыбель была пуста. В первую секунду сердце ёкнуло от радости и вдруг подумалось, что Амаранта Урсула очнулась от смерти и занялась младенцем. Но ее тело каменным истуканом лежало под покрывалом. Вспомнив, что, войдя в дом, он увидел дверь в спальню открытой, Аурелиана кинулся в галерею, где на него пахнуло утренним ароматом душицы, и взбежал в столовую, где все было как после родов. Большой таз, кровавые простыни, горшки с золой и скрученные жгутом пуповина рядом с ножницами и шнурком на пеленке. Расстеленный на столе Мысль о том, что повитуха Могла зайти за ребенком ночью На минуту его успокоила Дала время подумать